Татьяна Корсакова Вранова погоня Из серии Вранова башня Читает Григорий Метелица Полуденное солнце жгло немилосердно. Если бы не налетающий временами ветерок, было бы совсем тяжко, а так ничего терпимо. Впрочем, не боялся Архип ни солнца, ни ветра, ни черта лысого. А чего боялся, о том никому не рассказывал. Кому надо, кого просил о прощении денно и ночно, тот и так все знал, все видел. Архип замахнулся, лезвие топора с сухим хрустом вошло в березовое полено, расколов его на две почти идеально ровные половинки. Гора из наколотых дров неуклонно увеличивалась, Часа через два придет Сережка, станет складывать дрова в аккуратную поленницу. Архип это дело не любил. Помахать топором всегда пожалуйста, а чтобы потом порядки наводить, это не для него. Хотя если бы отец-настоятель велел, он бы не ослушался, сделал все как должно. Но отец-настоятель в такие дела не вмешивался. Так и получалось, что вроде как у каждого послушание есть, но послушание это по сердцу, а не поперек души. «Не должно быть в монастыре ничего поперек души. Души тут частенько и без того надломленные. Их лечить надо, а не наказывать», — так говорил отец-настоятель. Архип слушал, головой кивал, а сам думал, что, может, оно и лучше, чтобы через наказание. Ему, наверное, точно было бы лучше. За спиной послышался шорох, и рука сама непроизвольно покрепче сжала топор. «Не отпускала прошлое. Что ты сделаешь?» Прокралась за Архипом в монастырь, заставляла вспоминать то, чего вспоминать не хотелось. Разворачивался он нарочито медленно, и топор также медленно положил на старый колун, от греха подальше. «Э -э, «Уважаемый, невысокий, какой-то плюгавенький с виду человечек, замер на безопасном расстоянии, прикрылся дерматиновым портфелем. Тоже, наверное, от греха подальше. «Архип Белобородов, надо полагать?» «Меня из канцелярии сюда направили. Сказали, вы тут дровишки колите. На гору дров человечек посмотрел едва ли не с отвращением. Свободной от портфеля рукой утер пот с высокого лба, ослабил узел василькового цвета галстука. Галстук Архипу понравился, а вот человечек нет. Было в нем что-то склизкое, неприятное. И манера это смотреть искоса по птичье. Нехорошая манера. Отвечать Архип не стал. Молча потянулся за топором. Дело нужно делать, а не разговоры разговаривать. Топор со свистом прочертил в воздухе дугу и впился в полено. Полетели щепки, тихо ойкнул человечек. Ой, кто то ойкнул, а Архипа в покое не оставил. Топтался позади, сопел. Вот же настыра. Я это... Я к вам, господин Белобородов, по делу. Господин Белобородов? И что удумал? Никто еще Архипа господином не называл. не того он полета птица. Впрочем, в монастыре перед Богом все птицы равны. Что высокого, что низкого полета. Меня предупредили, что вы разговаривать не станете. Голос человечка сделался жалобным и одновременно решительным. Архип поставил новое полено на колун, замахнулся. Но вы не разговариваете. Вы меня послушайте, а потом распишитесь, где покажу. Вот и вся недолго, уважаемый. «Хрясь!» — треснула полено, на сей раз ровненько, совсем без щепок. Архип обернулся к человечку, посмотрел раздраженно. «Вот и ладушки, вот и чудненько!» Человечек с нежностью погладил пузатый бок своего портфеля. «У меня к вам, господин Белобородов, имеется деловое предложение, то есть не у меня лично, а у моего клиента, вашего, так сказать, будущего заказчика». «Будущего заказчика, значится». «Ну-ну». Архип отложил топор, повел плечами, одним ударом прихлопнул овода. Овод доставал его уже давно, отвлекал от работы. Вот точно как этот человечек. «Я Никопольский», представился человечек, но руку протягивать не стал. «Никопольский Яков Исакович, делопроизводитель». Он неожиданно ловким и выверенным движением открыл свой портфель, двумя пальцами выхватил из него картонную папку, протянул Архипу. Вот, почитайте. Здесь условия контракта. Я старался, чтобы получилось коротко, без лишней, так сказать, бюрократии. Да вы почитайте, почитайте, уважаемый. Наверное, картонная папка с надписью ⁇ Дело номер ⁇ придала дело производителю Никопольскому смелости, потому что на Архипа он наступал с отчаянной решимостью. Папку Архип взял, повертел в руках, раскрыл. Прежде чем изучить ее содержимое, Уселся на колон, подставляя солнцу бурую от загара спину. Читал долго, вдумчиво. Сначала пробовал по диагонали, а потом неожиданно для самого себя увлекся. Контракт, условия которого делопроизводитель Польский и в самом деле описал максимально кратко и максимально четко, был любопытный. В другие бы годы Архип, пожалуй, ухватился за него с превеликой радостью. Но те годы давно минули, и радости в его жизни нынче были совсем другие. Закончив чтение, он аккуратно вернул бумаги в папку, отрицательно мотнул головой. «Нет!» — спросил Никопольский не то удивленно, не то удовлетворенно. «Не заинтересовались, значит?» Архип снова мотнул головой, положил ладонь на отполированную до блеска рукоять топора. «Я так и думал, хотя и надеялся, что сумею вас заинтересовать». Никопольский спрятал папку обратно в портфель, но через мгновение извлек на свет божий другую, на сей раз вполне современную из темно-синего пластика. «Тогда извольте изучить и вот эти документы. Не беспокойтесь, тут совсем немного бумаг. Да считай, тут нет ничего, кроме списка участников проекта. Да вы посмотрите, посмотрите. Вдруг увидите знакомую фамилию, мало ли что». Эта папка была холодной и по-змеиному скользкой. Брать ее в руки не хотелось, но Архип все равно взял, открыл не сразу, а после небольшой заминки. Никопольский не обманул, список и в самом деле был небольшой. Архип просмотрел список раз, потом другой. В ушах зашумело, а перед глазами закружили золотые мухи. Он отмахнулся от мух широкой ладонью, крепко зажмурился и почти забытым жестом похлопал себя по карману штанов. Сигарет в кармане давно не было, а вот привычка, оказывается, осталась. «Стоит ли мне расценивать это как согласие, господин Белобородов?» Голос Никопольского окончательно разогнал золотых мух. От голоса этого во рту появился кислый металлический привкус. Архип не выдержал, не открывая глаз, сплюнул себе под ноги. «Так вы согласны?» — Зудел над ухом Никопольский. Глаза пришлось открыть. Он вытер пересохшие губы тыльной стороной руки, словно это могло вернуть ему душевное спокойствие. «Не могло». А вот список в руке дела производителя мог точнее, не список, а человек, чья фамилия в нем значилась. Ну как? А Никопольский совал ему в руку дешевую шариковую ручку. Контракт перечитывать будем или подпишем сразу. Был этот контракт избавлением или договором с дьяволом? Архип не знал и не хотел знать. Свою подпись он поставил недрогнувшей рукой. Послушание! Вот и появился в его никчемной жизни смысл. Отец-настоятель поймет, отпустит в мир послушника-ослушника Архипа Белобородова. Надо только дрова доколоть. Вот тут все координаты и контактные данные, а также номер открытого на ваше имя счета. Сумму вы уже видели. Никопольский положил на колон рядом с Архипом еще один лист бумаги, аккуратно прижал его березовой полежкой. «Мой клиент очень на вас рассчитывает, господин Белобородов. Не подведите его, пожалуйста». «Не подведет. И не потому, что не посмеет нарушить контракт, а потому, что заинтересован в нем ничуть не меньше, а то и больше, чем какой-то там клиент».